После выпуска из морского корпуса Фёдора Ушакова направили на флот Балтийского моря. Северные моря редко бывают спокойными, и для молодого офицера это была хорошая морская школа. Первые годы жизни на флоте прошли в интенсивной учёбе под руководством опытных моряков. Благодаря своему усердию пытливости ума, ревностному отношению к делу и высоким душевным качествам, молодой мичман Фёдор Ушаков успешно прошел эту первую школу морской практики и был переведен на юг, в Азовскую флотилию. В конце 17-го, начало 18-го века перед Россией стояла сложная государственная задача – возвращение побережья Черного моря. В 1775 году при императрице Екатерине II было принято решение о создании на Черном море линейного флота. Три года спустя, в 30 верстах выше устья Днепра, недалеко от урочища Глубокая пристань, было устроено Адмиралтейство, основанный порт и город Херсон. Началась работа по сооружению эйлингов под корабли. Однако из-за больших трудностей с доставкой леса из глубинных районов России строительство затянулось. Дело начало поправляться лишь с прибытием офицеров и команд на корабли. В августе 1783 года в Херсон прибыл и капитан второго ранга Федор Ушаков. В это же время в городе началась эпидемия чумы. В Херсоне был установлен карантин. В то время считалось, что чума распространяется по воздуху. Для отгнания морового поветрия на улицах разводили костры, окуривали жилища, но эпидемия усиливалась. Несмотря на сложную обстановку на юге страны, требовавшую продолжение строительства кораблей, был дан приказ полностью прекратить работы и все силы направить на борьбу с чумой. Все команды были выведены в степь, не хватало лекарей, их обязанности принимали на себя командиры. Капитан Федор Ушаков стал твердо устанавливать особый карантинный режим. Всю свою команду он разделил на артели. У каждой имелась своя палатка из камыша, по сторонам которой были установлены козлы для проветривания белья. На значительном удалении располагалась больничная палатка. Если в артели появлялся заболевший, его немедленно отправляли в отдельную палатку, а старую вместе со всеми вещами сжигали. Остальные ртельщики переводились на карантин. Общение одной ртели с другой было строго запрещено. Ушаков сам неустанно за всем этим следил. В результате энергичных действий Федора Ушакова в его команде чума исчезла на 4 месяца раньше, чем у других. В самое тяжелое по напряженности время эпидемии он никого не посылал в госпиталь, переполненный больными. И тем спас от смерти многих. Здесь проявились, конечно, его исключительные способности решать самые трудные и неожиданные задачи, но главным образом здесь сказалась великая любовь Фёдора Ушакова к ближним своим, любовь милоуще, сострадательная, подсказывавшая ему наиболее верные решения. За умелые действия и проявленное при этом старание Фёдор Ушаков был произведен в капитаны первого ранга и награжден Орденом Святого Владимира IV степени. Трактатом между Россией и Турцией от 28 декабря 1783 года «Крым был окончательно присоединен к России». Тогда Екатериной II был издан указ об устройстве на южных рубежах новых укреплений, среди которых необходимо было выстроить и крепость большую Севастополь, где ныне Ахтияр и где должны быть адмиралтейства, верфь для первого ранга кораблей, порт и военное селение. В августе 85 года Севастополь из Херсона на 66-пушечном линейном корабле «Святой Павел» Прибыл капитан первого ранга Федор Ушаков. 11 августа 1787 года Турция объявила войну России. Для ведения боевых действий были развернуты две армии – Екатеринославская под предводительством генерал-фельдмаршала Потемкина-Таврического и украинская генерал-фельдмаршала Румянцева-Задунайского. На первое время им предписывалось лишь охранять российские границы, и только Севастопольскому флоту было велено действовать решительно. Вскоре произошла первая генеральная баталия. Турецкий флот насчитывал 17 линейных кораблей и 8 фрегатов, а в русской эскадре, авангардом которой командовал капитан бригадирского ранга Федор Ушаков, было всего два линейных корабля и 10 фрегатов. 29 июня 1788 года противники обнаружили друг друга и, находясь во взаимной близости, старались занять выгодную позицию и сохранить линию баталии. Но 3 июля у острова Федониси бой был неизбежен. Турецкий флот всей мощью своей линии стал надвигаться на русские корабли. И тут авангардный отряд Ушакова, употребив старания и искусство, прибавил парусов и решительным маневром лишил возможности командующего турецким флотом Эскигасана охватить русские корабли и взять их на абордаж. Вместе с тем Ушаков отрезал от основных сил два передовых турецких корабля. Те, в свою очередь, обнаружив свое гибельное положение, не дожидаясь никакого сигнала, бросились спасаться бегством с великою поспешностью. Эскигасан вынужден был пуститься в догонку своим кораблям. Победа была за русской эскадрой. Это сражение, хотя и не имело существенного влияния на дела всей кампании, но оно было примечательно в другом. Впервые в открытом бою малочисленный русский флот одержал победу над превосходящими силами противника. Начальствуя только авангардом, Федор Ушаков в действительности руководил боем всей эскадры и его личная храбрость и искусное владение тактикой, выдающиеся качество командира и высокий духовный облик решили сражение в нашу пользу. Это была прежде всего духовная победа, в которой христианское самоотвержение исполнило силой воинское искусство. Вера в вечную жизнь, несомненное упование на помощь Божию, и, следовательно, неустрашимость перед неприятелем, вот что было решающим во флотоводческом таланте Федора Ушакова. По своему смирению и отсутствию тщеславия, Федор Ушаков в донесении не себе приписал успех, но отдал должное мужеству и стремлению к победе своих подчиненных. «Все находящиеся в команде веренного мне корабля святого Павла» Господа офицеры и нижних чинов-служители, каждый по своему званию, определенные от меня им должности, исполнили с таким отменным старанием и храбрым духом, что за необходимый долг, почитаю, отнесть им всякую за то достойную похвалу».